Кормила нас в основном шишимара Дунка. Сама росточком в локоть, она важно разгуливала по столу, как по проспекту, играючи, размахивая половником вдвое больше нее и беззастенчиво суя нос в чужие миски. — Чего не едим? — постукивала она сапожком, глядя мне в глаза. — Невкусно? — Очень вкусно, — уверяла я. Только сумасшедший может сказать правду шишимаре в глаза. Уработалась, чахну в архиве. Куда лапу тянешь? Визжала Дунька с медным звоном, опуская половник на голову сажевого бесенка, чтобы отобрать, обтереть офарток и вернуть на законное место в мою тарелку кусок курицы. Кушай, кушай, деточка. Вот тебе еще конфетку, вкусная, сладкая. Конфетка эта выглядела так, будто ей угощалось уже не первое поколение нечисти. «Спасибо, в архиве съем». «Алхимикусу только своему не давай», — посоветовала Шишимара. «Кстати, что это он не ходит за общий стол? Брезгует!» «Что вы!» — махала я руками. «Отвык просто». Алхимик, надо сказать, оказался на удивление молодым, и от паука, к моему счастью, в нем осталась разве только привычка одеваться в черное. Иногда он разбивал колбы, ошибочно полагая, что у него все еще восемь рук, и как-то раз за чаепитием признался, что чувствует себя так, словно по непонятной причине свел глаза в кучу, и теперь испытывает огромное желание развести их обратно Вы еще и моргать забываете, — сказала я ему. Он хмыкнул и углубился в чтение неведомого мне фолианта. Вообще, алхимикус испытывал просто сказочную любовь к книгам, и сильно обеспокоился, когда я принялась наводить в его хозяйстве порядок. Даже сбегал к Сеофилакту Транквелиновичу, и директор долго его уверял, что никакого вреда от моего вмешательства не будет. Алхимикус поверил ему на слово, но все равно ревниво следил за всеми моими действиями. Так что я старалась ничего не трогать без него». А уж когда на третий день моего заточения в подземелье появился Велий, я поняла, что практика, как и учеба в этом году, полетит кувырком. Сначала Мак заявил, что у меня сегодня выходной. Потом сказал, что у него выходной, и было бы хорошо, если бы мы прогулялись. А на третий раз в архив спустился Рогач и предупредил, что сейчас будет заниматься дезинсекцией. И раскупорил бутыль с такой гадостью, что она нам чуть глаза не выила. Сидя на полюбившейся скамейке в конце парка, мы наблюдали, как нанятые рабочие размечают место под котлован, чтобы строить еще одно крыло – школы. Стоял визг, шум и ор. Основная проблема, как я поняла, заключалась в том, что невозможно было и парк не сократить, и школу расширить. В конце концов я не выдержала. Подошла к высокой комиссии, которую возглавлял Феофилак Транквелинович, и предложила построить им одну маленькую, изящную, красивую башенку, в которую мы с Виллием уж как-нибудь попытаемся впихнуть все необходимые хозяйственные постройки. Мне даже пытаться не надо. У меня уже есть опыт свертывания пространства. В крайнем случае используем купи слона за деньги. — А как же оттуда ученики выходить будут? — Да уж как-нибудь выйдут, — отмахнулась я. — Хотя зачем им выходить? Они же учиться туда приедут. Вот пусть и сидят там весь учебный год. А на праздники мы можем печати срывать и выпускать их. В конце концов, нечего нечисти по округе шляться. После этих слов директор как-то удивительно оживился, словно я подсказал ему стоящую идею. Высокая комиссия решила посовещаться, и битый час они махали руками и кричали, одни доказывая, что сэкономят кучу денег. Это ж сколько можно впихнуть в одно строение, а другие говорили, что прежде чем впихнуть, надо это построить. А план пожарной эвакуации. А если запалят изнутри, она же рыжая и запалит! кричал злыдень. Я бы на твоем месте драпал бы куда-нибудь в укромное место. Посоветовал мне подошедший Вилли, пока они твой план к действию не приняли. Почему это? Тебе же собственные дружки голову оторвут, если узнает, что им год по твоей милости в сидеть. Да и сама ты там же куковать будешь, считай первая претендентка. Я в панике заметалась, как глупая птица, угодившая лапой в селок. Но тут Феофилак Транквилинович, подойдя к нам, сначала поблагодарил за предложение, а потом сказал, что оно совершенно не подходит. Но мы можем попытаться сделать свернутую сферу проницаемой. Тут же в лес вели, а я стала с улыбочкой дергать его за рубаху. Маг аккуратно наступил мне на ногу, подмигнув. Охота тебе парится в этом архиве, особенно после этой дезинсекции. Увещевал он меня позже. Никто ж не говорит, что ты должна это сделать. Пытайся себе на свежем воздухе. Развивай талант. Маши руками. — А хвосты? — поинтересовалась я, не очень веря, что на свете бывает такое счастье. — Ну? — Макс зъерошил волосы. — А вдруг у тебя получится? Тогда хвосты простят. — Понятно, — вздохнула я. — Значит, бросать зубрить еще рано. — Да ладно тебе! — Веле привлек меня к себе. Надо сказать, что он в последнее время вообще сильно исправился, распушил хвост. Начал говорить комплименты, дарить подарки и заваливать комнату охапками цветов. Если бы еще на этаже так и не воняло, было бы просто здорово. — Пойдем сегодня в виш, спросила его я. — Говорят, цирк приехал. — Нет. — поморщился Вилли. — А, значит, не хочешь меня за стены школы выпускать? — Да при чем здесь это? — неискренне завозмущался Вилий. Вот и оставил бы гнить в архиве, а то поманил девушку сладким пряником, обнадежил. Ой, да пойдем мы смотреть на этот цирк, вот прямо сейчас встанем и пойдем. Он дернул меня за руку со скамейки и решительным шагом направился к воротам. Очень умный ход, на мне был только рабочий халатик, но я на зло не стала упираться и визжать, что у меня за трапезный вид, а прибавила шагу, ожидая, что он выдумает. Но маг только скалился и тащил меня за руку, пока мои нервы не сдали, и в воротах я не уперлась, обижно вереща. — Ладно, ладно, убедил. Не пойду я в таком виде. — Тогда переодевайся, — потребовал Вилли. Я даже собственным ушам не поверила. — И ты будешь ждать, и не сбежишь? Он закатил глаза, всем видом показывая, что не желает разговаривать с такой дурой. Я со всех ног припустила в свою комнату, переоделась, причесалась и выплыла к нему этакой милой горожанкой, правда, всю дорогу ожидая, что на усть коновилием кто-нибудь из рабочих опрокинет на меня краску или известь. Но все обошлось. Он предложил мне руку, и мы, чинно и важно, отправились в город. На заставе я с грустью отметила, что мои портретики порядком повыцвели, и попеняла вежецкой стражи в ответ на что они, вытянувшись во фронт обещали исправиться. — Ты действительно хочешь в этот цирк? — А что? — Да нет, просто я не очень люблю эти балаганы. — А мне нравится, возразила я. С ними часто министрели путешествуют, сказители, причем неплохие. Опять же пряники, карусели, всякие завлекалочки. Вилли покорно вздохнул и поинтересовался. — А как у тебя с голосами? Маги всякие не досаждают?» «Досаждает один», — призналась я. «Вели им кличут». «Ах, вот как!» Он насупился, но быстро просветлел. Вспомнил, что мы не в школе. «Ладно, вернемся домой, там обижу». Я хмыкнула, и мы отправились получать удовольствие от прогулки. А на разные голоса в голове я давно перестала обращать внимание. Привыкла.